Часть вторая. Глава 28 Сначала Тариен вычислил комнату, где держат Рилдуэ. Только после этого пришлось потратить почти минут двадцать, чтобы определить, где устроились драконицы и её друг. А затем ещё какое-то время эльф внимательно прислушивался, притаившись под дверью, потому что разговор был довольно занимательным. Но потом всё же отправился выполнять семейный долг. Брат оказался не только заперт, но и прикован за ногу к кровати, только при этом он категорически отказался от помощи. «Да она не Элитири, а всего лишь дракон, но зато только моя. Она приходит ко мне каждую ночь и уходит на рассвете». Эти слова сопровождались циничной ухмылкой и вызывающей позой. Мужчина даже не потрудился прикрыться покрывалом, с удобством устроившись в ворохе подушек. А с рассвета до заката ты сидишь на цепи, как сторожевой гоблин?» — презрительно процедил Тариен. «Завидуешь?» — рассмеялся Рилдой. «Эта дурёха считает, что приручает меня, а на самом деле это я приручаю её. Скоро весь её замок станет моим, и я создам первый дом или тири главой которого станет мужчина». «Лос не благословит ни тебя, ни твой дом». Тариен незаметно принюхался к брату но запаха безумия ощущалось. «Лос — не единственное божество Элитиири», — пафосно выдал Рилдуй, заставив своего не слишком религиозно озабоченного гостя вздрогнуть от подобной ереси. Эльф был настолько удивлен планами брата, до этого безропотно подчинявшегося Майнстин и признающего только одну богиню, что чуть не забыл спросить о пророчестве про конец света. «Что, хочешь подольше насладиться собственным предательством?» Красивые серовато-розовые губы искривились в презрительной ухмылке. «Чужие грехи всегда ярче светятся, а свои во тьме прячутся», — пробурчал тарен старую присказку. И тут Рилдой разразился гневный обвиняющий тирадой. «Я здесь, потому что ты променял семью на своего светлого неженку. Ты предал и меня, и Майнстин, ты предал свой дом, и Лос отвернулась от тебя». Тариен внимательно присмотрелся к брату и понял, что странный блеск в его светлых глазах был не безумием, а решимостью. Рилдуэ просто распирала от желания отомстить, но возможности не было. Пока. Но он почти обманул, почти заставил поверить, что увлечён приручением драконицы и действительно мечтает создать свой собственный дом. Майнстин часто говорила, что их общая мать слишком размякла ровно на те несколько лет, пока Тариен был ребёнком. Поэтому он и вырос таким наивным. Не просто послушным, как и полагается мужчине или те, знающему, какие наказания его ждут за попытку возразить Матроне или любой другой женщине дома, а искренне верящим в родственные чувства и матери, и сестры, и брата. Конечно, со временем большая часть этой доверчивости выветрилась, но остатки до сих пор давали о себе знать. Лос, может, и отвернулась от меня. но и на тебя и смотреть. Противно. Выхватив один из ножей, тарин швырнул его в Рилде, метит чётко в сердце. Однако вальяжно расслабленная поза брата ожидаемо оказалась обманчивой, и он успел не только увернуться, но и прикрыться подушкой. Теперь в руках Рилде было оружие. Но это был всего лишь прощальный подарок от Тарьена, чтобы у брата был выбор. Быстрый скользящий удар другим ножом по ноге, и можно уходить. Оружие, оставленное в качестве дара выбора смерти, пролетело в нескольких сантиметрах от левого плеча Тарийна и воткнулось в дверь. Обернувшись, мужчина встретился взглядом с родным братом. В глазах одного сверкала ненависть, зато второй был совершенно спокоен. Он поступил ровно так, как его учили с детства. Спас члена своего дома от позора. Даже позволил тому напоследок перед смертью испытать на чьей стороне удачи и богиня. «Лоос даёт мне возможность загладить свою вину». Удовлетворённо прошептал Тарин, хотя и знал, что Рилдой его уже не слышит. Яд начал течь по венам. «Каарис!» «Ты с ума сошла?» Тхариса так возмутило моё решение, что он позабыл, кто из нас будущий правитель Тиспария, а кто бывший жених. «Твой отец был против!» «Мой отец хотел счастья своим дочерям!» Почти выгрикнула я, а потом несколько раз быстро укусила себя за губу, чтобы отвлечься от печальных мыслей. И продолжила уже спокойнее. Но всё же он пытался сделать нас счастливыми в соответствии с нашим положением. А так не всегда получается. Я бы сама не поняла этого, если бы не влюбилась в Синдра. Если бы не моё путешествие по Иостреуму, я бы думала так же, как отец. И никогда бы не позволила Гармире унизить рот и Сенштейн законной свадьбы с гномом. Пусть хоть он трижды король. Принцесса Тиспария в подземельях звезды дракона вместе с каким-то мелким бородатым существом. Позор на всю страну. Но теперь я знала, что ни рост, ни раса, ни цвет кожи не имеют значения, когда любишь. И еще. Еще я завидовала сестре. Она старится вместе со своим любимым мужчиной. Ведь гномы не из долго живущих, насколько я знаю. Правда, я очень мало о них знаю. Гармира будет счастлива так, как хочет сама. Следующую фразу, которая сразу всплыла в моей голове, как продолжение первой, я прогнала прочь. Но осадок от неё остался. Пусть Гармира будет счастлива, даже если у меня это не получится. Горис. «Ты же не собираешься заключать союз с гномами? Вспомни, твой отец передумал!» У него были на это причины. Я в упор уставилась на Тхаорис, уже начиная жалеть, что взяла с собой его, а не Синдра. Тот бы понял, наверное. Конечно, он бы понял. «У моего отца были причины, и одна из них сидит сейчас перед нами!» Я кивнула в сторону Гармиры. «Но сначала отец заключил этот союз, Значит, он видел в нём выгоду. И я хочу прочитать условия. Хочу обдумать их так же, как обдумал мой отец. И если меня всё устроит, то я всего лишь подтвержу уже заключённый моим отцом договор. Вот и всё. Тут запал у меня закончился, и я с сожалением выдохнула. Жаль, что я не могу этого сделать. Подписанный отцом договор у меня. Гармира выжидала минут пять, глядя на меня и явно обдумывая, достойна ли я узреть эту бумагу. «Ледяные грани! Пять минут!» И я прекрасно понимала её сомнения, потому что теперь меня начали мучить собственные. «Откуда? Как он к тебе попал?» «Фуф! Даже руки вспотели от напряжения!» Едва у меня лишь на мгновение промелькнуло подозрение, что отца все же убила гармира. «Иначе каким образом к ней попали эти проклятые бумаги?»